Глава 13. Возвращалась я в хорошем настроении, и уже вовсе не из-за практики. Я увижусь с Максом. Мы встретимся. Смогу его обнять. Чувствовала себя глупой влюбленной, но очень счастливой. Куда-то спешите, студентка Дарк. Я обернулась к магистру Файрону и улыбнулась. Весна уже вступила в свои права. На улице была слякоть. Зато все сменили длинные меховые плащины на короткие и тонкие, с капюшонами, способными уберечь от дождя. Сегодня был солнечный день, и неудивительно, что магистр улыбался. Королевство эльфов — вечное лето. Не представляю, каково ему было в холодной Романии. «Нет, что вы!» — откликнулся я. «Просто прогуливаюсь». Магистр помолчал, а затем шагнул ближе, настолько, что мне пришлось отступить под его напором. Неожиданно эльф достал небольшой сверток из-за пазухи и передал его мне. «У меня к вам просьба, студентка Д'Арк», — сказал магистр, но я не спешила брать в руки сверток. «Передайте это ее высочеству Эриэль, принцессе высокого дома Тайр». «Высокий дом Тайр? Правящий рот?» Я приоткрыла рот и еще раз взглянула на сверток и уточнила. «Это что-то опасное?» «Вы можете взглянуть», — просто сказал мужчина. Я раскрыла бумагу прямо на ладони эльфа и посмотрела на самую обычную, немагическую, пусть и искусно сделанную деревянную фигурку балерины. Резьба была настолько тонкой, что я вскинула изумленный взгляд на эльфа. «Это вы сделали?» «Когда-то я был резчиком», — ответил магистр, отводя взгляд. «В далеком прошлом». «Это мой прощальный дар, который я так и не передал ее высочеству». «Захочет ли она его принять?» «Не уверен». Покачал головой мужчина мужчины и вздохнул. Если она не примет его, выбросьте в море. Я все еще сомневалась. Все-таки мы едем с дипломатической миссией. Но не хочется вызывать гнев правителя. Прошу вас, купала. Я... я попробую. откликнулся неуверенно. Но не ручаю за результат. Спасибо, Ваше Высочество. Отозвался Файрон и склонил голову, что он не должен был делать ввиду нашего академического статуса, но... Сейчас он словно верял себя в руки не студентки Дарк, а принцессы Купавы Дарк, будущей королевы Романии. Помолвочное кольцо на пальце неожиданно засветилось, словно откликаясь теплом на мои мысли. Магистр развернулся и зашагал в сторону полигона. А я еще несколько минут смотрела ему вслед. Пока на меня сзади кто-то не налетел. — Ты чего застыла? — спросил Рами. — Я гуляла в парке с Арквертом, а потом нам сказали, что вывесили списки. Аркверт поспешил смотреть, «А я тебя увидела? Что-то случилось?» «Все в порядке, но на практику я не еду», — уточняла у ректора. Отозвалась я с мягкой улыбкой. Я не была уверена, что можно рассказывать о поездке к эльфам, хотя магистр Файрон уже знал об этом. Рами кивнула и помахала рукой проходящей с однокурсницами Тимории. Теперь она больше не была изгоем и с удовольствием пользовалась вниманием. Русалка улыбнулась и откликнулась в ответ, а потом поспешила в основной корпус — общественных деятелей вечно какие-то дела, даже выходные. Она думает, что я увела Элая. Вздохнула я. Мужчину невозможно увести Купава. Мужчина будет верным, если сам того пожелает. В чем ты виновата? В том, что Элай никогда не был влюблен в Тиморию? В том, что она сама нарисовала воображение их идеальный союз? Или ты виновата в том, что магистр Эверос не смотрит на Клаудия? Пыркнула Рами, закатила глаза и, подхватив меня под руку, повела в сторону Академии. Арквирт изначально видел только меня. Он других будто и не замечает, потому что он мой. А их мужчины никогда им не принадлежали. Я слабо улыбнулась. Хоть ты это понимаешь. Я-то понимаю, но ты все равно выглядишь опечальной. Это из-за его величества. Ты боишься, что он женится на тебе лишь по политическим соображениям? Не только политическим. Я избранница его дракона, подхожу ему, но сказать слух не могу. Поэтому просто пожал плечами. «Я боюсь, что все красивые жесты с его стороны были лишь приручением», — пробормотала я. «Я влюбилась по-настоящему, и теперь единственная, кто сгорает в этом пламени». «Я все время вспоминала то, как он спас меня, как впервые открыл портал. Но что, если это не он, а сам дракон? Ведь я важна дракону, а не человеку. Как понять ту грань? Поступки да он их совершал, и неоднократно». Но сейчас, когда не было еще и подтверждения на словах, я чувствовала себя растерянной и несчастной. Я боялась быть преданной. И не могу сказать, что виной тому не мама. Однажды, бросив меня, она навсегда поселила в моем сердце страх. Может, тебе стоит поговорить с ним? В любом случае, знание лучше неведения. Страшно, Рами, — тихо сказала я, а у самой глаза увлажнились. Я остановилась. Даже в тот день с нападением антикор не было так страшно, как от картины, где его величество жестоко разбивает мои мечты, надежды и... Сердце. Хрупкое девичье сердце. Рами сжала мою ладонь. Что ответить на это, она не знала, но молча поддерживала, и за это я ей очень благодарна. Вернувшись в покой, я рассказала Хмиле и попросила ее собрать вещи, дав инструкции, какие платья лучше взять с собой ввиду теплого климата. Узнав о поездке в Валерию, Крепыш упал на колени и забопил. «Возьми меня с собой! Ну, возьми!» «Портальный переход для тебя опасен», — напомнила я. «Особенно сейчас тьма стала сильнее. Я не могу тобой рисковать». Но побывать в эльфийских землях моя мечта, Купава, ну, пожалуйста. А давай я тебе весь свой запас орешков отдам». «Каких орешков?» — изумилась я и уперла руки в бока. «У тебя что, еще и запас какие-то есть?» Мальчишка покраснел, затем пошел в гардеробную и начал вытаскивать с нижних полок коробочки. При этом хамелья выглядела виноватой. «Ага». «Покрывало чью-то зажиточность, значит?» лицо преступная группировка», — фыркнула я. «И откуда у тебя запасы? Те, что хмели покупает, откладываешь?» «Их, я все съедаю», — гордо отозвался крепыш и отвел взор. «Ну вот иногда однокурсники на бытовом факультете просят помочь то тут, то там. Вот я и оказываю посильную помощь». «Не безвозмездную, полагаю», — ухмыльнулся я. «Тебя надо с мистером Марксоном познакомить». С твоей предприимчивостью вы быстро откроете новую фабрику по упаковыванию орешков. Я побарабанила пальцами по столу. Крепыша брать опасно. Но и почему-то вновь оставлять его здесь не хотелось. К тому же синеглазку я собиралась взять с собой. То есть малыш останется без защиты. Быть может попросить бабушку или... Я прикусила губу. В принципе, можно предупредить Макса. В прошлый раз он вытянул нас из портала. Так что если пройти в арку вместе с ним, проблем не возникнет но ведь тьма стала сильнее за последнее время. «Нужно подумать. Все-таки сначала попробую вариант с бабушкой». Но она меня жестко обломала, заявив. «Я отправляюсь с тобой, моя дорогая!» «Валерия?» — уточнила я. «Разумеется, купавушка. Тебе нужна компаньонка. Как ты себе представляешь проживание на закрытой территории принцессы Бриоля без сопровождения доверенного лица женского пола или родственницы?» «Когда я отправлялась в Аверос, тебя это не заботило», — напомнила я. «Там тебя ждала делегация, а ты находилась в открытом дворце. И Лерия же совсем иное. Ты буквально скроешься из виду на неделю, а то и две. Что станет с твоей репутацией?» «Не все ли равно, если вскоре я выйду замуж за Макса?» «Не все», — уверенно заявила бабуля. «Неужели ты хочешь, чтобы о происхождении твоего первенца...» Ходили слухи, и кто-то сомневался в легитимности его прав. «Дорогая моя, стыдно о таком не думать. Свадьба всего-то через три недели». «Бабушка права. Я слишком привыкла за последние полгода, что я обычная студентка купала Дарк. А магичкам позволено больше, чем аристократкам». «Ты права», — вынуждена была признать я и посмотрела на Крепыша. «Что ж, придется написать Максу». Следующим утром, едва рассвело, за нами зашел Ильяс. Держался он удивительно радушно. Даже предоставил сумку-переноску со встроенным артефактом. Макс дал свое согласие на переход Ферри, но позаботился о безопасности, чтобы тима не отреагировала на крепыша. Сумка-переноска должна экранировать его силу. В карете встретила бабуля. Синеглазка кружила в небе, а меня не покидало чувство чего-то важного, что ждало меня за горизонтом. И нет, это была не Элерия, это была встреча с Максом. Пока мы добирались до прагмы приграничного города, за которым находится портальный переход, бабушка рассказывала новости столицы. «Почему мы не воспользуемся переходом в Романских горах? Я так понимаю, попасть на Эльфийский остров по портальному переходу можно из любой точки?» Спросила я у Илиоса, когда мы уже преодолели половину пути. «Там все еще небезопасно?» «Антикор там не было вот уже полтора месяца», — ответил Илья спокойно. «Но переход закрыт до окончания расследования со стороны Авероса. У них было два месяца, поэтому ждать осталось немного. После этого они, скорее всего, согласятся с версией романии и, возможно, поторгуются с отступными, пока они требуют беспошлиную торговлю на двадцать лет». «Двадцать лет?» — изумился я. «Это слишком». Аверос огромный рынок их внешней торговли велик. Они сколотят на этом целое состояние за 20 лет». «Согласен», — улыбнулся Ильяс. «Но в договоре обычно все приходят к общему знаменателю, поэтому не волнуйтесь». Вздохнув, я отвернулась к окошку. Оставшийся путь мы проехали под рассказы Ильяса. «Элери правит король Ноэль. Он вдовец, у него есть дочь, наследная принцесса». К сожалению, сыновьями его боги не одарили. А жениться еще раз он не может по древним законам эльфов. Жена может быть только одна, даже если она отошла в мир иной. А если жена умерла до рождения наследников? Род прерывается, тогда власть переходит к другому высокому дому. Так, кстати, и произошло тысячу лет назад правил другой род, а сейчас правит дом Тайер. А принцесса Эриэль не наследная? «Наследная — Наследная? — удивился Элиас. — Вы о ней слышали? «Мельком», — потупил я взор. «Тогда вам будет легче наладить контакт», — спокойно кивнул Ильяс. Рели еще не назначили жениха. За этот статус будут бороться сразу несколько достойнейших сыновей из высоких домов». «Достойнейших?» — уточнил я. «Что это значит?» «Наследница не может жениться кто-то, не относящийся к основной ветви высокого дома. Это мезальянс, а у эльфов к ним очень строгое отношение. Изгнание». Переступать можно лишь одну социальную ступень. Если кто-то вознамерился перепрыгнуть несколько, скажем, кто-нибудь из побочной ветви высокого дома решил связать себя с правящим домом или из природных домов с основной ветвью... «Природные дома?» — задумчиво протянула я. «Я читал об этом. Это что-то вроде рабочих и земледельцев?» «Да, все верно, ваше высочество», — кивнул Ильяс. «Но несмотря на такой жесткий запрет на мезальянс... В остальном у эльфов весьма свободные нравы и гибкие нормы этикета. Приветствие два пальца к лбу, а прощание поклоны два пальца к сердцу. «Купава изучала этикет разных народов», — сказала бабушка. «За меня тоже можете не беспокоиться. Полагаю, со мной эльфы не будут вести приватные беседы». Король ответил на приглашение именно Его Величества и его невеста. сказал Ильяс и посмотрел бабушке в глаза. «Дракона и его избранница!» Бабушка выдержала взгляд и уверенно кивнула. На моих щеках вспыхнул румянец. Ранее мы с бабушкой не обсуждали ее осведомленность. Лишь намеками. И сейчас я была рада, что мне не пришлось ей обо всем рассказывать лично. Спасибо магистру Ванну. Мы просто будем сопровождающими. Нам позволено гулять по Элерии, и посещать торжества. Но, боюсь, своих секретов они не раскроют никому. Кроме вас и его величества. Наставник короля вновь взглянул на меня. Они знают, по какой причине мы пришли. Инструктаж был очень кстати. Ильяс выдавал краткую сводку до тех пор, пока мы не остановились перед знакомой таверной, где однажды его величество познакомило меня с романским кофе. Мое сердце застучало быстрее. Я буквально выскочила из кареты, проигнорировав руку Ильяса, и рванула вперед. но... Едва оказалась внутри, Максимилиана так и не заметила. Разочарованно огляделась, и развернулась к Элиосу и бабуле, ступившим вслед за мной. Леди Энштеп сдержала крепыша. «А где его величество?» «Уже у портального перехода», — откликнулся наставник короля, и я отвела потухший взгляд. «Неужели он совсем не ждет встречи со мной? Что же произошло с Максом?» Отказываясь верить в то, что его чувства так быстро могли развеяться». «Дорога была длинной, вам нужно подкрепиться, ваше величество и ваше высочество. Пока у эльфов закончится церемониальная часть, и мы приступим к ужину, пройдет немало времени». Я понимала, тем более сейчас время близилось к обеду, а я еще не завтракала. Но есть правда не хотелось. Все мысли были о его величестве. Глупо, наивно. Я даже почти забыла, зачем мы едем на Иллирию. Любовь — это действительно опасная вещь. Она заставляет забыть о многом. Жав кулаки, напомнив себе о цели, я все таки села за стол, заказала жаркое и даже насладилась романским кофе. Попыталась. Почему-то сейчас, после того, как я попробовала напиток, приготовленный лично Его Величеством, этот показался мне пресным. Мы вновь сели в карету и продолжили путь. Солнце было уже в зените. Местный портальный переход сегодня был закрыт для простых людей, поэтому нам навстречу выезжало много карет и всадников. Мое сердце билось, как сумасшедшее когда мы приблизились к границе. Я не находила себе места, особенно услышав голос Максимилиана. Я встрепенулась, и едва лакей открыл дверцу кареты, замерла. Первым вышел Ильяс, затем бабушка. Я же Вдох-выдох. Упава, ты ведь смелая. Взяв сумку-переноску, я вышла из кареты. Руку подавала инстинктивно, зная, что меня поддержит лакей, но буквально сразу почувствовала, это точно не лакей подняла взгляд и тут же встретилась с вертикальными зрачками дракона. Последние наши встречи его глаза почти всегда принимали такую форму, и сейчас, заглянув в них, я почувствовала слабость в ногах. Поэтому неудивительно, что оступилась, и его величество пришлось меня ловить прямо в объятия. «Ваше высочество, смотрю, вы падаете к моим ногам, а должно быть наоборот», — весело прокомментировал Макс. Но я от чего-то вспыхнула. Тут же встали перед глазами картинки того, что я действительно проиграла Максимилиану, что вся его влюбленность была частью спектакля для моего приручения. Его Величество заметил, как я напряглась, и приподнял мой подбородок, пальцем нахмурившись. «Ты ведь не думаешь ни о чем дурном». «Что вы, Ваше Величество?» «Я не смею», — отозвалась, гордо вывернувшись из рук владыки. Выпрямилась, отступила в сторону, — Чувствовала, как напряжена идеально ровная спина. Ей было легче, чем бешено колотящемуся сердцу. Казалось, даже слезы готовы вот-вот брызнуть из глаз. Просто Макс... Я так по нему скучала. А он все такой же прекрасный. Правда, сегодня волосы собрал в низкий хвост, но несколько коротких прядей все равно обрамляли лицо. Темно-бордовый камзол, расшитый золотом. Невероятно, шел ему и был непривычно нарядным. Так и должно быть, ведь он возглавляет делегацию, причем переговоры... О сотрудничестве шли без малого два с половиной месяца. «Переход готов», — окликнул нас Ильяс. Макс кивнул, словно даже не ему, а своим мыслям, при этом глядя на меня. Его зрачки вновь стали обычными. Его величество взял меня за руку и повел к переходу. Из вредности хотелось выдернуть ладонь, но внутри я испытывала столько тепла и нежности, что даже дышать боялась. Первым перешел один из эльфов, а трое остались, они должны были закрывать процессию вместе. Следом отправились двое магов, а уже после Элиас Конгорн с бабулей под руку. И потом шагнули мы. Перед этим Макс внимательно оглядел меня, дождался, когда мне на плечо опустится синеглазка, и только потом шагнул в портал. Было немного тревожно за крепыша, но сумка сработала идеально. Я видела тьму, хотя она не приближалась к нам. Возможно, опасалась уверенно идущего вперед Максимилиана, возможно, действительно не ощущала магию Ферри. Но когда мы вышли, я испытала облегчение. Переход остался позади, а впереди раскинулась поляна, на которой нас встречали не просто эльфийские послы. Нас встречал сам король.